«Я чую его запах», — послышался самодовольный голос, и в зал заглянула какая-то жаба на тоненьких ножках. «Он где-то здесь». Следом за жабой появился десяток импов и прочей мелкоты, а затем двухсотуровневая многоножка с телом человека, этокий своеобразный кентавр. Я задумался, рассматривая противников. В принципе, не такие уж они и страшные. Многоватых, конечно». Но многоножка не босс, четвертных умений у нее быть не должно. Или если они все же есть, то не на каждой четверти. Значит, есть шанс справиться. Зелье скрытности растеклось по цифровому телу смертной тени, и я шагнул из-за кресла навстречу врагам, суетливо передвигающимся по залу. Кровь жабы оказалась все тем же дистиллятом, и слава богу, а то кусать ее было откровенно противно. «Спасите!» «Нет!» Похоже, своей первой жертвой я выбрал какого-то очень специфичного демона, вроде ищейки. Жаба даже не пыталась сопротивляться, лишь молила о помощи и слабо дергалась у меня на руках. Остальные демоны, к моей несказанной радости, лишь тупо стояли на местах и с интересом наблюдали за агонией товарища, все так же не видя меня. Думаю, нужно будет сделать конкретные такие запасы этого восхитительного зелья. Издав последний жалобный стон, жаба упала ко мне под ноги, одарив каким-то хрустальным глазом, фиалом с кровью и парой золотых. Особенность, вкусившей бездну, тоже подскочила на единичку. «Наш брат умер», — философски заметила Многоножка. «Это все козни врага, найдем его и уничтожим», — взопила какая-то тварь, напоминавшая собой пафосного бомжа, решившего совершить омовение в Москве-реке. дальнейшее напоминало избиение младенцев. Я выбирал себе очередную цель и без особых помех уничтожал ее на глазах у остальных собравшихся. Многоножку пока что не трогал, опасаясь ее двухсотого уровня. Накапало немножко опыта, упала пара фиалов с кровью и один раз подпрыгнула особенность, когда умер бомж. Мне уже совсем было удалось подкрасться к многоножке, Но тут действие зелья закончилось, и противник повернулся в мою сторону, с интересом рассматривая место, где я находился. Вот значит как. Монстры немного выше меня по уровням что-то чувствуют, но напрямую увидеть не могут. Интересно, а властитель душ меня заметит, если я буду под бафом? Что-то здесь не так, задумчиво произнесла Многоножка, плавно перетекая поближе ко мне. Воистину демон-философ. — Ладно, чего уж там. Я собрался с духом и прыгнул вперед. — Враг! — пронзительно завопил демон, сбитый со своих многочисленных ног моим телом. — Тревога! — заткнись, сволочь! — не менее эмоционально крикнул я и двинул ему когтями по морде. А затем все смешалось. Статуи, колонны, многоножка, задорно царапающая меня кучей своих хваталок, Я бестолково машущий когтями и пытающийся цапнуть врага зубами. Ближе к финалу рукопашной схватки мне пришлось выпить пузырек жизнью. Несмотря на увороты и пополнение хитпоинтов за счет выпитой крови, здоровье просело в хлам. Но противник все же успокоился, оставив после себя немного лута и дав мне новый уровень. Демонический хитин. Материал, качество редкий. Браслет многоногого демона. Качество уникальное. Позволяет один раз призвать поверженного демона себе на помощь. Демон будет с вами до своей окончательной смерти. Жаль, склянку не выдал. Но браслет тоже неплохо. Я нацепил его на руку и раскидал очки характеристик. Смертная тень. Звездный вампир. 177 уровень. Урон 970-970 плюс 107 в секунду. Здоровье 2500. Мана 420. Сопротивление магии огня 404%. Сопротивление магии воздуха 3%. Сопротивление физическому урону 2%. Сопротивление магии холода 0%. Заблокировано. Уязвимость к холоду двухкратная. Сопротивление магии земли 3%. Характеристики: Сила 325, 485. Восприятие 171.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 картограф, звездочет, вампир, беззащитный, кровопийца, звездный, друг монарха, 1, знакомый, 7, титан, 3, зло забытых земель, равный, жертва, проповедник огненного бога, 388, вкусивший бездну, 32 на 200, один в поле воин, 1. умение Кровавая аура, стальные когти, Татуировки – 2. Кровавый адепт – 0. Полиглот – 2. Гибель богов – 1 на 100. Смерть с небес – 6 на 100. Магия. Звездная. Звездопад – 4. Звездный свет – звездный спутник. Внеклассовая. Призрак летучей мыши – лик ужаса. Кровавая. Смерти. Холода заблокирована. прохлада заблокирована. Навыки. Друг народа 27, ныряльщик 19, каратель 202, убийца 82, акробатика 6, идентификатор 0,02%. Немного полюбовавшись характеристиками, я совсем было собрался покинуть негостеприимное здание, когда в коридоре послышались шаги. «Чую, здесь погибли многие мои подданные. Враг здесь!» Вот засада. Сражаться с трехсотуровневой тварью у меня не было ни малейшего желания. Я заметался по залу, притаился за упавшей колонной и поскорее выпил еще одну склянку маскирующего зелья. Шаги раздались уже в самом зале, и невидимый мне демон задумчиво пробормотал. «Враг был здесь. Враг где-то рядом». Неизвестно, нашел бы он меня или нет, но в следующий момент здание тряхнуло, мне за шиворот посыпалась каменная пыль, а демон, выругавшись, утопал куда-то наружу. Я, выбравшись из своего укрытия, отправился следом за ним, держась на почтительном расстоянии. За стенами здания прокатился гулкий грохот и пол под ногами снова содрогнулся. «Да что там творится-то?» Демон усевшись на своего скакуна, шустро рванул куда-то в сторону, а я, замерев от изумления, уставился на небо. Там летели демоны, огромные неповоротливые туши и знакомые мне мотыльки, какие-то крылатые мешки и грациозные тени. Мостовая вибрировала от опыта множества приближающихся ног. Осознав это, я шустро забрался на крышу и принялся осматриваться. Творилось что-то непонятное, Орды демонов неслись со всех ног куда-то на север, в те края, откуда я сам недавно появился, а там над древними руинами полыхали отблески чего-то эпичного. На моих глазах ночное небо прорезал метеор, обрушившийся все в той же стороне. Кто-то явно использовал мой личный опыт звездометателя в борьбе против местных мобов. Здание опять тряхнуло, я чуть не свалился вниз, но все же удержался и сбросил ступор. Пока действует зелье, Меня все равно никто не увидит, а взглянуть на происходящее хотелось очень сильно. Под ногами опять замелькали крыши и темные провалы улиц, через которые я перепрыгивал. Единственное отличие от такой же беготни по верхнему ярусу того же Аделея, это носящиеся поблизости демоны, противные и вопящие свои пафосно-ругательные речевки. Но к ним привыкаешь быстро. Я остановился на краю крыши перед довольно большой площадью, замер. уронил челюсть. Здесь шло форменное вторжение во владение демонов. Сиял портал, то и дело пропускавший через себя игроков, стояли танки в тяжелом облачении, заслонявший с собой строй воинов ближнего боя, конопатящих прорехи в обороне. Возле самого портала сгрудились маги и лучники, постоянно поливающие врагов стрелами и заклинаниями, а вокруг? Вокруг толпились демоны, Маленькие, большие, летающие, обычные, все они лезли на хрупкую цепочку игроков, получали удары, в свою очередь плевались огнем, ядом и заклинаниями, и умирали. Игроки дохли тоже, но покинув этот мир, буквально сразу же выскакивали из портала, тот, похоже, был проложен от самой точки рейдового возрождения. Я, спрятавшись между двумя торчавшими на крыше статуями, сел, свесил ноги и принялся наблюдать. у демонов не было особых шансов, громовые стрелы, а это были именно они, вели вторжение чрезвычайно правильно и тактически верно. Месорубка творившаяся на площади, уносила жизни игроков и демонов в ужасающих количествах, но игроки тут же вставали в строй, а вот демоны оставались валяться на мостовой. Ханна крылатым лошарам мыкнул я, увидев, как напугавший меня повелитель душ на мгновение, исчезнув в клубке скрестившихся на нем заклинаний, падает на землю. Следующий момент по порталу словно ударили исполинской кувалдой. Рамка перехода сверкнула, перекосилась и тревожно задрожала, переливаясь всеми цветами радуги. Игроки поблизости разбежались было, но портал устоял и через него выбрался очередной игрок. Уничтожить ворота не получилось, бой продолжился с новой силой, массово забирая жизни низкоуровневых демонов и нападающих игроков. Я заметил, что стрелы теперь появлялись из портала с некоторым опозданием, словно бы магическая конструкция начала работать с интервалами или перебоями. Таймер моего зелья закончился, и я мысленно стукнул себя по лбу. Хрена ли я здесь расселся? Внизу скопилось до черта высокоуровневых мобов, которых мне кровь износу нужно хотя бы царапнуть. Сработает мое умение хоть раз, и жизнь удалась. Выпив очередное зелье, я активировал свиток бессмертия и соскользнул по стене дома вниз на площадь. Надо мной промелькнула громадная тень, устремившаяся в центр к непрекращающейся битве. Ну, с Богом. Я молнией метнулся вперед, в самую гущу старающихся добраться до игроков-демонов. В последний момент вспомнил, что такой оказии может больше не подвернуться, и изменил тактику. Демонов надо пробовать на зуб, прокачивая вкусившего бездну, а не просто бить когтями. Первая же тварь, которую я цапнул за шипастую руку, не глядя, отмахнулась, мигом сняв с меня блок. Твою же мать, кусать-то неудобно. Отскочив в сторону от неприветливого демона, я помчался по кругу, иногда наскакивая на кого-нибудь из его собратьев, впиваясь в него зубами и царапая. Демоны не негодовали, но поскольку я наносил совсем смешной урон и тотчас же смывался, не пытались поймать невидимку, а все так же ломились дальше к порталу. На пятнадцатом или шестнадцатом мобе у меня наконец получилось. Вы убили воплощенную боль. Поздравляем, вы получили уровень шесть. Есть. Чуть ли не в полный голос заорал я, кидаясь к оседающей на землю туши и жадно собирая в инвентарь какие-то предметы, валящиеся из нее. Перед глазами что-то мелькнуло, и я снова вернулся в реальность. С испугом увидев, как надвигаются на меня возмущенные вероломным убийством товарища, находившиеся неподалеку демоны, попытался было отскочить в сторону, убежать, куда там, в грудь, словно ударили мягкой колотушкой, и я почувствовал, как отрываюсь от своего тела. Персонаж продолжал стоять на площади, а вот мое сознание уносилось от него куда-то в сторону крыш. И тут все закончилось. Сработал свиток и я опять ощутил себя среди недобро скалящихся монстров. Блин. На этот раз мне удалось сделать несколько огромных прыжков к краю площади. Затем блоки и увороты закончились и я удостоился зрелища огромного черного копья, выглядывающего из собственной груди. Новая вспышка, новая жизнь. Я успел рыбкой нырнуть в оконный проем ближайшего здания, чувствуя как поджариваются пятки от догоняющей меня огненной волны. Здоровье скакнуло вниз, я суматошно выпил бутылек с жидкостью, потом еще один, с ужасом ожидая, что за мной сейчас придут. Но ничего не случилось. На площади что-то взорвалось, засвистело, и демоны переагрились обратно на рейд вторжения. Я вздохнул свободней и заглянул в интерфейс. Осталось одно зелье жизни и шесть маскировочных, а вот воскреснуть в бою мне сегодня больше уже не суждено. В общем-то, да и фиг с ним. Свою талику счастья я уже урвал, пусть теперь другие стараются. Из окна были неплохо видны спины демонов, воюющих с вторгшимися игроками. По сравнению с тем, как был организован рейд на цитадель зла, здесь была просто эталонная атака. Демоны потихоньку дохли. Да, игроков становилось все меньше, портал теперь явно работал отвратно и не успевал возвращать всех погибших. Но они все равно должны были победить. Я, выпив очередной зелье, выбрался на улицу и поднялся на крышу. Просто так демонам теперь лезть опасно. А вот потом, после боя, можно будет и погулять по площади, собрать все, что плохо лежит. И в этот момент появился он. Просто зашел на площадь, весь из себя скромный и тихий, похожий на обычного человека в неяркой, но добротной одежде. Наместник бездны, уровень 500». Я непроизвольно вжался в крышу, мечтая о том, чтобы монстр меня не заметил. Но, к счастью, его внимание было приковано к тем, кто посмел потревожить покой этого города. Шум схватки стих. Демоны почтительно расступались в стороны и отходили от игроков. Те же, замерев в тревожном ожидании и явно боясь выступать против появившегося противника, смирно чего-то ждали. Интересно, чего именно? Я включил запись видео. Наместник остановился в центре площади, осмотрелся по сторонам и поднял сжатую в кулак когтистую руку. Портал, мерцающий за спинами игроков, жалобно скрипнул и погас. Совсем, окончательно и бесповоротно. Мне показалось, что я слышу крепкие ругательства, доносящиеся со стороны рейда. Может быть так оно и было, восприятие-то у меня тоже не самое маленькое. Демон тоже заслушался, правда ненадолго. «Пища!» — произнес он ровным, глубоким голосом и протянул руку вперед. Одного из танков, стоявших в первой линии, дернуло вперед. Товарищи попытались было его удержать, но куда там? Игрок, пролетев над мостовой, повис перед наместником, отчаянно ругаясь и пытаясь достать демона мечом. «Пища!» Полуутвердительно, полумечтательно повторил тот, и с наслаждением втянул носом ночной воздух. «Твою!» Я сделал над собой усилие и проглотил остаток немудреной фразы, попутно желая стать как можно более незаметным. Уровни пойманного бедолаги понеслись вниз. Только что он был 189-го, потом 180-го, и еще через несколько секунд — 150-го. Скопившиеся на площади игроки наблюдали за происходящим с откровенным офигением. Из рук танка вывернулся и упал на мостовую меч. Расстегнулся и соскользнул пояс, слетели сапоги. Уровень продолжал падать, все быстрее и быстрее. «Хорошая пища!» Довольно проговорил наместник, швыряя себе под ноги голого игрока нулевого уровня. Я взглянул на самого демона и поежился. «Наместник бездны, уровень 501. Он, получается...» опыт высасывает, причем подчистую. Неизвестно, насколько уж он страшен в бою, но вот это его умение... «Пища!» — утвердительно произнес демон еще раз, и из рядов игроков выдернула мага. «Убейте меня, дебилы!» — истошно заорал волшебник, тщетно пытаясь вырваться из незримой хватки. Собравшихся игроков слетел ступор и тело бедолаги оказалось пробито множеством стрел и молний, демон обиделся. «Поймать и принести сюда всю пищу!» «Внимание! Не давайте себя поймать наместнику бездны. В случае применения им умения пищи для бездны, вы потеряете все набранные уровни и до 30% от всех ваших умений, навыков и характеристик. Полная задница!» Я аккуратно отодвинулся от края крыши, наблюдая за тем, как демоны пытаются поймать игроков, а те, не думая ни о чем больше, стараются как-то самоубиться или хотя бы прикончить товарища, спасая его от страшной участи. Кое-кому откровенно не везло. Особенно хорошо мне запомнилась стройная сексапильная эльфийка-лучница 190 уровня, попавшая в плен к огромной медузоподобной твари. Эльфийка, отчаянно и безуспешно дергаясь, пыталась вырваться из плотно опутывающих ее кентаклей, <клес> с ужасом смотрела на приближающуюся фигуру наместника и голосила, что есть мочи, призывая товарищей по оружию убить ее и не дать случиться акту насилия и позора. Блин, что-то меня не туда понесло. Спастись лучнице было не суждено. Медузоподобный демон неожиданно ловко прикрыл ее складками своего тела от нескольких стрел и заклинаний, а потом наместник протянул вперед свою руку, и уровни бедолаги полетели вниз. В ночное небо унесся отчаянный и полный безнадеги вопль. Я перевел взгляд на остальную площадь и восхищенно ругнулся. Это был просто эпик фейл топового клана. Большинство игроков уже были мертвы, штук пять еще пытались пробиться с наглухо заблокированной площади, Некоторых в беспомощном состоянии волокли в сторону наместника. Прямо подо мной два воина, понося друг друга, почем свет стоит, требовали от товарища убить себя. Правильно, тот, кто сдохнет, сохранит уровни, а вот другой совсем не факт. Подкравшийся многорукий демон 370 уровня поймал обоих. Я заметил, что некоторые из пойманных игроков спешно выходили в оффлайн. Увы, такая тактика ни к чему не приводила. Персонаж все равно на некоторое время оставался в игре и предоставлял наместнику возможность немного перекусить. Полюбовавшись на то, как демон получает 505 уровень, я аккуратно убрался с края крыши и глотнул очередное зелье. Конечно, на площади сейчас наверняка можно найти что-то интересное, но я лучше вернусь туда через полчасика, когда наместник прикончит всех пойманных и уберется во свояси. А пока что есть гораздо более интересная и безопасная цель. окутанный дымкой дворец. Там, по идее, сейчас все равно никого нет. Я снова стремительно тенью мчался над городом, изредка посматривал наверх и по сторонам, но никого не замечал. Мелкие демоны были чуть ли не полностью выбиты стрелами, а крупные сейчас сконцентрировались в районе злополучной площади. К сожалению, возле дворца меня ждал жесточайший облом. Древний комплекс буквально сочился жаром, начинающим снимать здоровье при попытках приблизиться. Я старался и так, и этак, но неприступность дворца выглядела несомненной. Внутрь можно было пробраться, только имея запредельный иммунитет к огненной стихии. Вспомнив про посвящение огненному богу, назначенное на послезавтра, я от души пнул подвернувшийся под горячую ногу стену здания. Нет бы сначала прокачать сопротивление, а потом уже идти сюда. С другой стороны, пока я там поднимал бы резисты, здесь... Все и поменяться могло сто раз. Да и на вторжение посмотреть бы не удалось. Оставив надежду проникнуть внутрь комплекса, я осторожно направился обратно к площади, которую только что покинул. Теперь мимо меня время от времени пролетали и проходили демоны, возвращавшиеся в места своего привычного обитания. Думаю, веселая трапеза закончилась. Придя к такому выводу, я немного подумал своей глупой головой и, забравшись в одно из окон по соседству, на целых полчаса притаился в непроглядной темноте, чутко прислушиваясь к происходящему на улице. Что-то мне не очень хотелось становиться объектом охоты для всех высокоуровневых демонов в этих краях. Площади позора мне удалось добраться уже перед рассветом. Выпив очередную предпоследнюю склянку с маскировкой, я спустился вниз и принялся быстро, но внимательно осматривать каждый квадратный метр мостовой. «О!» вял с кровью какого-то демона, берем, немного золота, светящийся зеленью нагрудник Увы, руки прошли сквозь предмет, прежний владелец озаботился привязкой. Интересно, когда он теперь его забрать сможет? Вроде как бесхозные вещи довольно быстро исчезают, но является ли привязанная вещь бесхозной? Не знаю. Инвентарь постепенно наполнялся. Где-то с незадачливого игрока свалилась шмотка, где-то упал лут с поверженного демона. Увы, но почти все, отправившиеся в рейд, дружили с головой и финансами. С них падало мало чего. А со стороны демонов лут радовал только в том случае, если поверженный мог был высокоуровневым. Система все так же старалась не перегружать игроков плюшками, и убивая демонов ниже себя по уровню, ты мог надеяться разве что на несколько монет. На фиалы с кровью, различные ингредиенты и прочая мелочь отправлялась ко мне в рюкзак исправно. Наконец, с зачисткой было покончено, и встала следующая задача. Требовалось как-то донести все это добро до своего номера в гостинице. Конечно, можно было воспользоваться услугами почты, но я прикинул, во сколько мне это встанет, и от идеи отказался. Придется идти ножками. Из города я выбрался без особых проблем, выпив последнее зелье, промчался мимо мотыльков и направился в сторону далекого Аделея. Бежать до него часа полтора, проще, если кто-нибудь меня прихлопнет, наверное. Я принялся оглядываться по сторонам и, заметив свившуюся около тощего куста змею, направился к ней. Кусай меня, пока я добрый. Увы, змея, которую, в отличие от демонов, моя особенность исправно пугала, дала дёру, шустро скрывшись в какой-то дыре. «Да что тебя!» Пору было смеяться. Только что изо всех сил пытался выжить, а теперь хочется умереть, и не получается. Плюнув на все, я вернулся к мотыльку и нагло пересек границу прямо у него перед носом. Я ожидал чего угодно, нападения, боли, протыкающих грудь челюстей. Но только не того, что гадская тварь, обхватит меня своими когтистыми лапами и с натугой, приподняв над землей, быстро потащит в сторону города, умиротворенно насвистывая что-то вроде «Вкусная пища для господина!» на хрен пошел, падла!» Холодея от осознания приближающейся задницы, я завозился в объятиях демона, пытаясь вырваться. «Нас, сука!» К счастью, мотылек не особо превосходил меня по уровням, поэтому, когда я сломал ему пару лап и дотянулся до крыла, мы были все еще за пределами развалин. Лишенный возможности летать, демон вместе со мной шлепнулся на песок и наконец-то отбросил желание уволочь меня к наместнику. Протыкающим меня страшным челюстем, я радовался как ребенок новой игрушки. Мир вокруг померк, и поменяв точку возрождения на гостиничную, я оказался в своем номере в Аделее. «Да, блин...» Первое, что с наслаждением и облегчением вырвалось у меня, когда вокруг появилась знакомая обстановка. Я шагнул в сторону портала и оказался в своем милом и уютном кабинете в долине неясной смерти. Да, черт возьми. Мягкий диван принял меня в свои объятия, на пару минут отключив от реальности, окутывая безопасностью и спокойствием. А затем я... Глава 10 Груда вещей... валявшихся на полу кабинета наполняло мою душу счастьем и удовлетворенностью какая-то одежда, оружие, прочие артефакты. что-то светилось мягким желтым светом, что-то переливалось бордовыми оттенками, какие-то предметы щеголяли красной аурой неидентифицированности. Растягивая удовольствие, я аккуратно отсортировал и отложил в отдельную кучку все что выпало с игроков. здесь как и ожидалось, не было ничего выдающегося, только те вещи, на привязку которых было жалко тратить деньги. Сейчас утро, посвящение огненному богу назначено на следующий вечер. Значит, все это высокоуровневое барахло отправляется на аукцион на 30 часов. Рост предметов сразу стало на порядок меньше. Следом я выделил фиалы с кровью демонов. Неизвестно, удастся ли мне собрать когда-нибудь всю коллекцию, но попытаться стоит. Бутыльков с красной жидкостью было много, чертовски много. У меня на руках оказалось 62 уникальных пузырька и еще 138 повторов. Как интересный инвентарь, выдержал все это количество. Некоторое время я занимался сортировкой. Коллекция устроилась на полке у стены, а из повторяющихся бутыльков я выпил три. В них содержалась кровь демонов, пока что не удостоившихся чести быть мной покусанными. Особенность, вкусивший бездну, подскочила до отметки в 51 пункт, заставив меня удовлетворенно кивнуть собственным мыслям. Можно было бы, конечно, выпить всю пока что неопробованную кровь из имеющейся коллекции, но это всегда успеется. Как говорится, мухи отдельно, тараканы отдельно. Так и здесь. Буду параллельно собирать бутыльки и потреблять кровушку живых демонов. Если терпения хватит, то смогу со временем поймать обоих зайцев. Оставшиеся склянки тоже улетели на рынок. Некоторое время я рассматривал всевозможные ингредиенты вперемешку валявшиеся на полу. Оно мне нужно? Легендарного качества там все равно ничего нет. Кучка, состоящая из обрывков кожи, костей и рогов, исчезла вслед за фиалами. Итак, я вожделеющим взглядом обвел оставшиеся передо мной предметы. Крустальный глаз, большая черная шкатулка, сочащаяся зеленым туманом книга, Сделано из каких-то из сине-черных чешуек пояс, меч, моргенштерн, непонятный куб, горящий янтарным огнем камень, шлем, кольцо и статуэтка.